Глава шестнадцатая. Скаллер. Чудесное занятие, Скаллер. Снова отличный прогресс по сравнению с прошлым разом. Твое тело все сильнее. Камила убирает тренажеры, а я утираю под салба. Перед занятием я собрала локоны в хвост, но некоторые пряди выбились из прически во время акробатических трюков на полу и теперь липнут к потной коже. Спасибо, я много тренируюсь дома. Мой ответ вызывает довольную улыбку на лице терапевта. «Вот и правильно. Мы с семьей едем в отпуск, так что в следующий раз увидимся через две недели. Уверена, что к тому времени ты добьешься еще больших успехов». Камила закрывает шкаф, где хранятся резинки и мячи для гимнастики, засовывает ключ в карман и подходит ко мне. Я нервно одергиваю спортивную футболку, подбирая слова. «Камила. Да. Она с любопытством смотрит на меня». «Я бы хотела еще обсудить тему, которая назрела уже давно». Кажется, она сразу понимает, о чем я. На ее молодо выглядящем лице появляются маленькие морщинки от улыбки. Она указывает в сторону кабинета и подзывает к себе рукой. «Я тебя слушаю. О чем ты хочешь поговорить?» Спрашивает Камилла с материнскими интонациями в голосе. «Обычно такие темы я обсуждаю с пенелопой, но эта сфера для меня необычна». К тому же я хочу услышать профессиональное мнение. О сексе. Я прикусываю губу. Несколько месяцев я старательно избегала разговора об этом, хотя Камила уже давно предлагала все обсудить. «Я очень рада, что ты решила дать этой теме шанс, Кайлер. Что ты хочешь узнать?» Похоже на разговор двух подружек. В последнее время я постоянно думала, что же делать с огромным слоном в комнате, Но пришла к выводу, что не стоит ломать голову. Я не знаю, будем ли мы с Картером когда-нибудь столь близки, как в ночи его отъезда, и в то же время я не могу на него смотреть без мысли о том, как его крепкие руки решительно меня берут. Вот почему в последние дни до встречи у Пенелопы между нами повисла тишина. В моей голове царит жуткий хаос, и слово из четырех букв возмутитель спокойствия номер один. Так что надо взяться за эту тему, хоть она мне и неприятна. Все выпаливаю я. Просто я просто хочу узнать, к чему готовиться, если я когда-нибудь решу заняться сексом с мужчиной. Ты ведь знаешь, что активная сексуальная жизнь ничего не препятствует даже из пароплегии. Есть, конечно, пара вещей, которые нужно понимать и учитывать. Камила роется в ящике с буклетами, достает две брошюры и передает мне их через стол. Это ты можешь почитать дома. А сейчас попробуй ответить на твои вопросы. Что я буду чувствовать? спрашиваю я замирающим голосом. Понимаю, что у нее нет личного опыта, но, возможно, мне помогут истории других пациенток с пароплегией. Секс будет другим, Скайлер. Как у тебя с выделением смазки? Она хочет знать, могу ли я еще стать влажной. Щеки заливают стыдливым румянцем, ведь я вспоминаю ночь, когда я себя удовлетворяла, не в силах выбросить из головы Картера. Я все еще помню слезы облегчения. «Выделяется?» Отвечаю я и стараюсь расслабиться. Камила разговаривала об этом с сотнями пациентов, так что я могу не стесняться. «Хорошо, даже отлично. Конечно, существуют лубриканты, но если естественная смазка выделяется, то будет проще». «Я уже пробовала, но особо ничего не почувствовала. Прикосновение ниже бедер я воспринимаю как слабое давление». Но это не значит, что ты перестанешь получать удовольствие, Скайлер. Многие женщины сохраняют физическую возможность реагировать на сексуальную стимуляцию ритмичными сокращениями мышц влагалища, как при обычном оргазме. Просто ты будешь испытывать его иначе. Существует психологнея, сочетание физических ощущений, эмоциональных реакций на человека, воспоминания о прошлом сексуальном опыте и, конечно же, в достижении оргазма может помочь фантазия. Визуальная и аудиостимуляции выводят оргазмы на новый уровень, хоть физически они будут ощущаться слабее. Слова Камиллы приободряют и вселяют надежду, что я все еще могу получать удовольствие. «Звучит здорово», – шепчу я, стараясь впитывать всю информацию как губка. «Если у нас с Картером когда-нибудь вновь дойдет до секса, то все должно быть идеально. Идеально, насколько это возможно». «Не звучит, а здорово, Скайлер!» Это хорошие новости. Сексуальность нужно рассматривать как единое целое. Секс это не только удовлетворение потребностей, и он заключается не только в достижении оргазма. Можно получить удовольствие и без кульминации. Пациенты с пароплегией учатся замечать другие сигналы тела: учащенное сердцебиение или повышенную чувствительность кожи и иrogenных зон, например сосков, шея, затылок и уши также могут играть важную роль. Камила ласково улыбается. «А еще помогают аромат и эротичная музыка. Тебе важно быть расслабленной и не зажиматься», – наставляет Камила. Я согласно киваю. «Наверняка есть еще что-то, что мне нужно учитывать?» – спрашиваю я с энтузиазмом. «Разумеется. Необходимо следить за позой. Если слишком долго находиться в одном положении, ноги может свести судорогой. Конечно, ты ограничена в выборе поз, но по опыту других пациенток могу посоветовать позу на боку». Так большинству женщин проще всего расслабиться. А что делать с мочевым пузырем? спрашиваю я, поджав губы. Ограничивая количество напитков за пару часов до, и тогда проблем не возникнет. Но с хорошим партнером не страшен даже небольшой конфуз. Спасибо, Камила. Вы мне очень помогли. Спонтанный секс на одну ночь мне больше не грозит. Шучу я и начинаю от души смеяться. Я никогда не была фанаткой случайного секса. Так что это не сильно меня огорчает. Ты права, планирование ключ к успеху. Но даже если секс теперь будет не таким спонтанным, как раньше, подготовка к романтическому вечеру тоже имеет свою прелесть. Выкупать белье, расставлять свечи, подбирать музыку — все это можно отнести к прелюдии. Мне нравится эта мысль. Вы меня очень успокоили. Чудесно. Но об одном мы еще не поговорили. На мой взгляд, для женщины с пароплегией самое важное доверие. Тебе нужен человек, которого ты не будешь стесняться, с которым ты можешь быть самой собой и которому ты доверяешь целиком и полностью. От последнего пункта бабочки, поселившиеся в животе в последние дни, начинают еще сильнее бить нежными крыльями. Ведь я знаю, что у меня есть именно такой человек. Я доверяю ему свою жизнь. Признаюсь, я. судорожно сглотнув воздух. Глаза Камилы светятся от радости, а у меня внутри рассыпается конфетти. Значит, Скайлер, у тебя есть все, что нужно. Сегодня солнечно, но столбик термометра не поднимается выше тридцати градусов, чему я очень благодарна. Хейзел встретила меня после терапии. Она уже уверенно ходит с одним костылем, так что спокойно поспевает за Холли. Я подставляю лицо солнышку, а когда вижу новое сообщение от Картера, день становится вообще идеальным. Ты чего улыбешься? Любопытствует Хейзел. Мы проходим мимо магазинчиков, где есть все, что пожелает сердце туриста. Сувенирные лавки выстроились в ряд, то и дело прерываемые бутиками с недешевыми дизайнерскими шмотками. Картер хочет сделать мне какой-то сюрприз. У-ля-ля, похоже, вы наконец-то начали понимать, что влюблены друг в друга. Не влюблены. Вру я, но быстро понимаю, как это нелепо. Хейзел уже давно знает, что я к нему испытываю. Ладно, я да, а вот насчет Картера не знаю. Он постоянно делает какие-то намеки, но мы оба не решаемся признаться вслух. Добавляю я. Тогда, возможно, вам стоит поговорить об этом сегодня вечером и без всяких недомолвок. Ты права, вздыхаю я. Когда мы проходим мимо небольшого бутика, я вижу в витрине комплект белья цвета бордо и останавливаюсь. Хейзел прослеживает за моим взглядом и, понимающе, кивает, когда видит кружевное белье. О, да! Она направляется в магазин. Постой, разве это не тупо? Покупать белье хотя я еще даже не знаю, что сегодня произойдет. Может, он пригласит меня в бургерную или в гараж ковыряться в харлея? Я вспоминаю слова Камилы, каким волнующим может быть планирование романтического вечера. Я еще не уверена, что готова снова заняться сексом, но комплект белья то ведь неплохой. Совершенно не тупо, ты девушка и у тебя есть потребности. Давай зайдем и выберем тебе самое сексуальное белье, какое только найдем. Хейзел редко бывает такой решительной, так что я сдаюсь и иду за ней в магазин. Тебе не кажется, что это чирищур? Спрашиваю я, когда мы возвращаемся в общежитие. Я нерешительно заглядываю в маленький бумажный пакет, в котором лежит новое белье: кружевное бордовый бюстгалтер с подходящими трусиками и белые чулки с поясом. Да, Картер потеряет дар речи, когда тебя увидит, подбадривает меня Хейзел. Надо бы мне научить его паре фраз на жестовом языке. Он написал, что через час заедет за мной в общежитие, и с тех пор я думаю только о том, что он мог задумать. Уж он всегда найдет нужные слова. Улыбаюсь я. По крайней мере раньше. Ну хватит обо мне. Что у тебя? Я беру новое письмо от Мейсона, которое уже два дня не распечатанное лежит на журнальном столике. Хейзел изможденно падает на диван и смотрит на конверт так, словно в нем лежит смертный приговор. Не хочу открывать. Обычно мягкое выражение лица обретает твердость, так что я кладу пакет с бельем на пол. И подъезжаю к ней. Я забираюсь на диван рядом с Хейзел и прижимаюсь к ней. Что случилось, а? Последнее письмо было не очень приятное. Он как будто пишет отчет, что с ним произошло за день. Письмо становится все короче. Ореховые глаза Хейзел наполняются слезами. Сочувствую, дорогая. Я прижимаюсь к Хейзел еще теснее, чтобы она поняла, что не одна. Но это еще не худшее. «Их часть скоро приедет домой в отпуск на две недели». «Так это же здорово!» – выпаливаю я. «Наконец-то познакомлюсь с Мэйсоном». «М-да, только вот в последнем письме он написал, что не приедет. Не хочет возвращаться домой, потому что боится больше не вернуться в часть. Ты же знаешь, что случается с дезертирами, Скай? Если все совсем плохо, то их отдают по трибунал, а потом отправляют в тюрьму». Мое воодушевление сдувается в тихое «Ой». а потом в громкое «Чёрт!». «Угу. Так что он решил остаться там, не видеть меня, пока остальные полетят домой к семьям». «Может, он просто боится твоей реакции на то, каким он стал? Большинство людей возвращаются с войны с серьёзными психическими проблемами. И это его решение? Просто остаться там?» восклицает Хейзл дрожащим голосом. «Мне так хочется что-то сделать, чтобы ей помочь, но у меня связаны руки». Прочти новое письмо. Вдруг он поменял свое решение, или хочет сделать сюрприз, а поэтому пишет, что не приедет. Хейзел закатывает глаза. Тогда это худшая жутко в его жизни. Хейзел предвигается ко мне, и мы еще час сидим на диване, смотрим три серии Друзей подряд и делаем то, что должны делать друзья. Остаемся рядом. Мне было очень сложно оставить Хейзел одну в общежитии, но она настаивала на том, чтобы я не портила Картеру сюрприз. Так что я с тяжелым сердцем попрощалась с подругой. В такси Картер сидит молча и не подает виду, куда мы едем. Пока он что-то обсуждает с водителем, из автомобиля выезжает рампа, чтобы я могла проехать на тротуар. Так значит твой сюрприз день в гостях у моей мамы? спрашиваю я, вскинув бровь. Мама стоит на подъездной дорожке нашего дома, вооружившись кухонным полотенцем и прикрывает глаза от солнца. Кто знает, может, мы будем смотреть старые плёнки и рыться в бесчисленных фотоальбомах, где запечатлено наше детство. Такой сюрприз очень много для меня значит, ведь я обожаю погружаться в воспоминания, поедая пирог на веранде. Ты всегда была такой нетерпеливая, Скайскай, или с тех пор, как у тебя есть Холли? Пару дней назад я рассказала Картеру, что разделила свою жизнь на до и после. Нетерпеливость шла в комплекте с этой моделью, и я подумала: М -м, а почему бы и нет? Она как раз шла со скидкой, нельзя опускать такое выгодное предложение. Шучу я и показываю Картеру язык. Спасибо, мужик. Картер протягивает таксисту щедрое чаевые, я с уважением присвистываю. Вы только посмотрите, Картер Дэвис стал мажором и швыряется деньгами. Что ты мелешь, скай-скай? Говорит он шутливо и идет со мной к двери. Таксист выезжает с нашей тихой улицы, а к нам уже бежит взволнованная мама. На ней старый джинсовый комбинезон с парочкой свежих пятен краски. Похоже, у нее новый приступ ремонта, который одолевает ее каждые пару лет. В эти периоды она полностью меняет обстановку дома и потом удивляется, что не находит вещи на привычных местах. Неизменными остаются только садовые гномы. Ты точно уверен, что у тебя выйдет Картер? Мама треплет Картера за щеку, чмокает меня в губы и упирает руки в боки. Мне становится по-настоящему интересно. Я уверен, что все получится. Не бери в голову, Пен. Скоро верну ее, обещаю. Так, народ, хватит говорить обо мне так, словно меня нет. Я тут. Я театрально машу рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Мам, ты так беспокоишься, словно я при смерти. Что он задумал? Пойдем, я тебе покажу. Картер радостно хлопает в ладоши. И шагает к высоким воротам гаража. В нос бьет запах машинного масла. Звучит странно, но я обожаю этот запах, ведь он напоминает мне о юности. О частых вечерах, переходящих в ночь, когда мы с Картером тюнинговали старые байки. И порой мы ночью делали небольшой круг по Бамонту. Моя страсть к мотоциклам началась в те ночи. Мне опять нужно передавать тебе инструменты? Я смотрю, как лучший друг выкатывает из гаража свой новенький Харлей. Он ставит его прямо перед моим носом, но я все еще не понимаю, что задумал Картер. «Байк у тебя всего пару дней, а уже перепачканный, как свинья, но бесплатную мойку байка ты от меня не получишь, даже не надейся». Черного красавца покрывает слой грязи и пыли, словно он простоял в гараже целую вечность. «Ой, замолчи, Скай-Скай, ты лучше меня послушай». Он обходит Харлей и показывает на черную стойку, которой явно не было в базовой комплектации мотоцикла. Что это? Это? Картер делает театральную паузу. Подножка. Ты можешь засунуть под нее ноги и не беспокоиться о том, что не можешь держаться ногами во время поездки. Постепенно туман рассеивается, а сердце начинает громко колотиться. Картер, пищу я. Да, мы поедем на пляж с Кайской. Картер опережает мой вопрос. Пенелопа смахивает кухонным полотенцем пару слезинок в уголках глаз, а я не могу поверить своему счастью. Ты серьезно? Еле слышно шепчу я. Я несколько месяцев не видела моря, а теперь я не только увижу его, но и поеду туда на мотоцикле. Конечно, серьезно. Или ты где-то видишь скрытые камеры? Я установил подножку с двух сторон, чтобы тебе было не страшно. Детали неоригинальные, я даже не уверен, что их установка законна, но мне плевать. Если моя девочка хочет увидеть море, она его увидит. Его слова поражают меня, как удар молнии из чистой глубокой любви. Моя девочка. Он это про меня? Надеюсь, что да. Я вспоминаю слова Хейзел и решаю сегодня наконец-то поговорить о нашей ночи. Но сначала хочу в полной мере насладиться поездкой. Кайф, пищу я. Хули останется здесь до нашего возвращения. Надеюсь, это не проблема. Картер дожидается моего согласия, а потом бежит в гараж и возвращается с красным ремнем. Я вся дрожу от предвкушения. Пэм, поможешь мне ее усадить? Да, конечно. Господи, Картер, надеюсь, это безопасно. А иначе я тебе шею сверну, грозит мама. Я хоть раз подвергал Скай опасности? Нет, хором отвечаем мы с мамой. Картер помогает мне усесться на байк. Ноги Картер аккуратно ставит на держатели, и пока мама меня усаживает, он приносит два шлема. Он дает один мне, второй надевает на голову, садится передо мной и заводит мотор. Харлей приветствует нас рычанием, и я руками чувствую вибрацию. Я пристегну тебя к себе, ладно, скайскай. -скай? Мама помогает обернуть красный ремень вокруг моей талии, Картер защелкивает его у себя на животе. Я крепко прижимаюсь к его спине. И не могу дождаться того момента, когда ветер ударит в лицо. Скорее бы почувствовать скорость и покалывание, которое я ощущаю каждой клеточкой своего тела. Если хочешь, можешь держаться за меня, Картер, перекрикивая тревущий мотор. Слышно, что Картер настроил мотоцикл под себя. Мотор рычит, как дикая хищная кошка. Я не колеблясь обхватываю Картера за талию и кладу голову на его широкую спину. Меня окутывает аромат Картера предвкушения свободы, которая скоро вновь наполнит мои легкие. Я просто не могу поверить. Мы уже приехали, но в ушах все еще стоит рев мотоцикла. Картер отстегивает ремень, встает и следит, чтобы я не упала с Корлея. Но как? Интересуется он. Видно, что он боится моего ответа. Картер ненавидит разочаровывать людей. В детстве он после каждого приступа гнева на целый день запирался в комнате, потому что его сжирало чувство вины. Обычно мне удавалось убедить его, что никто не злится, но иногда стыд был сильнее. Невероятно! кричу я на весь пляж. Прямо передо мной простирается Кристал Бич, пляж, на который нас с детства возила Пеннилопа. Здесь был сделан снимок с моей фотостенки. Здесь Картер впервые пробовал флиртовать. Получил первые отказы и первый поцелуй от девочки по имени Клементина. После поцелуя она скорчилась недовольной визиономи, потому что от Картера пахло мороженым с клубникой, а ей нравилось только шоколадное. Да, надо сказать, я чертов гений, произносит Картер и гордо поглаживает себя по плечам. Так и есть. Я влюбленно улыбаюсь. Но перейдем к важному. Хочешь в море? Я еще много чего хочу. проносится у меня в голове. Я восторженно киваю, и когда слышу тихий шелест волн, то чувствую, что вернулась домой. «Еще бы! Неси меня к воде, Картер! Ты же знаешь, какая нетерпеливая!» Он снимает с меня шлем и вешает его на руль. Затем снимает меня с Харлея и несет на руках к Дюне. Я чувствую, как его ноги касаются песка. Радостно закрываю глаза и представляю, что иду по пляжу своими ногами. «Разуйся!» Говорю я уверенно. Картер повинуется, скидывает обувь и пытается без рук снять носки. Когда он босиком встает на песок, я пристально смотрю ему в глаза. Какой он? Опиши. Опиши мне песок. Тихо прошу я. На пляже практически пусто, лишь несколько силуэтов наслаждаются солнцем, скрывающимся за горизонтом. Теплый. Протягивает Картер. Теплый и песчаный. Ну и ну, я смеюсь и качаю головой. Тебе еще какие-нибудь прилагательные приходят в голову, писатель года? Как-то книгу писать собираешься? Я дразню Картера, но тут же об этом жалею, потому что он срывается с места и бежит. Мелкий песок летит во все стороны, а он мчится к бескрайней синеве. Картер, верещу я, когда он забегает в море, брызги долетают до моих рук. Он держит меня, не обращая внимания на свои насквозь промокшие штаны. Тяжелые от воды ткани липнет к бедрам Картера, и когда я мельком вижу резинку его трусов, внизу живота резко становится жарко. На твоем месте я бы не наглел, скай-скай, а то ведь могу уронить. Его угрозы вызывает у меня лишь приглушенный смешок. Что, не веришь? Он делает вид, что роняет меня, но в последний момент прижимает к груди. Я впиваюсь в коженку, обнимаю его. И смотрю вниз на открытое море. По поверхности воды идут небольшие волны, и я мгновенно расслабляюсь под их шум. Заходящее солнце окрашивает море в чудесные желто-оранжевые тона в сочетании со стадками синевы, которая скоро совсем исчезнет. Можно я кое-что попробую? Дыхание Картера щекочет мне висок. По телу бегут мурашки от нашей близости. Да. Лучший друг делает еще пару шагов в сторону бесконечности. И когда мы заходим так, что мои ноги касаются воды, Картер смотрит на меня вопросающе. Чувствуешь? Я сосредотачиваюсь на ногах, но не чувствую окружающей нас волны. Нет, вздыхаю я. Зато я чувствую кое-что другое. Например, твое сердцебиение. Чувствую прохладу, но больше ничего. Я ободряюще улыбаюсь Картеру, прекрасно понимая, что творится в его красивой голове. У меня все хорошо, Картер, правда. Быть здесь уже освобождение. Я думала, что никогда сюда не вернусь, а теперь вижу закат. Я благодарно смотрю на огненный шар, медленно заходящий за горизонт. Хорошо. Еще какое-то время мы наблюдаем, как небо, словно во сне, окрашивается в розовый и алый. Картер держит меня на руках, прямо как я мечтала по ночам. У меня яйца скоро отмёрзнут. Эта фразочка заставляет меня приснуть со смеху. Романтика загублена на корню. Картер несет меня к пляжу, и мне так хочется остаться здесь навсегда. Здесь, в том месте, где родилось столько общих воспоминаний, что хватит на всю оставшуюся жизнь. Как только под ногами становится сухо, я помогаю Картеру снять куртку. Он растягивает ее на земле и усаживает меня. Я улыбаюсь, нащупав рукой первые песчинки. Но я знаю, что ходить по ним было совершенно особенным чувством. Картер садится рядом, и мы вместе ждем, когда день превратится в ночь. Как свобода! Вдруг протягивает Картер и уходит куда-то в свои мысли. Мне бы так хотелось, чтобы он взял меня с собой. Что? Ты хотела узнать, какой он песок под ногами? Он как свобода. Уголки его рта подергиваются, когда он искоса смотрит на меня, и мне нравится, как заходящее солнце отражается в перстинге на губе. Песок дарит мне чувство легкости с кайской, потому что я вспоминаю наше детство, которое было, хоть и не легким, но все же невесомым. Здесь с тобой я всегда чувствовал себя невесомым. Он зарывает правую руку в песок, и тот сыпется сквозь пальцы, как снег в холодный зимний день. «Расскажи еще», – прошу я, потому что мне не хочется, чтобы этот момент кончался. За последние месяцы у нас с Картером было мало таких моментов. «Знаешь, вот этого всего мне очень не хватало. Просто быть с тобой, забывая обо всем. О дедлайнах, работе, сомнениях. Когда я с тобой, чертова карусель прекращает крутиться. Картер стучит себя пальцем по виску». Я хочу смахнуть солба светлые волосы, запустить в них пальцы и притянуть его к себе. Мне тоже этого не хватало, признаюсь я. Левая рука Картера продвигается к моей, и когда мы переплетаем пальцы, сцена становится идеальной: Картер, я и море. У меня идея. Я снимаю с плечи рюкзачок, кладу его на колени и расстегиваю молнию. Нащупав камеру, я достаю ее и довольно поднимаю вверх. «У тебя появился полароид? И давно это?» «Недавно. Хейзл подарила на день рождения». Радостно отвечаю я и понимаю, что это идеальный первый снимок. Я смогу запечатлеть не только картинку, но и чувства. Ощущение теплого песка под босыми ногами. Брызги холодной воды у меня на руках. Рука Картера, так идеально лежащая в моей руке, словно они были созданы друг для друга. Дай-ка. Картер берет фотоаппарат, включает его и вытягивает руку. И прежде чем нажать на кнопку, он целует меня в висок, как обычно, и все же совсем по-другому.